Часть третья. Глава 1. Мутно-сиреневые тучки застыли на бледной голубизне полуденного неба. Малыш на лету повернул голову, в глазах вопрос. Игельд кивнул, и дракон могучими взмахами вскарабкался выше. Облака остались далеко внизу. Бледное небо налилось синевой. Если подняться еще, синева превратится в темнеющую лиловость, проступят первые звезды. В разрывы облаков земля внизу казалась зеленым ковром, брошенным на неровное поле. Тоже нехорошо. Он не дракон, чтобы с такой высоты рассматривать даже муравьев. «Давай ниже, малыш», — сказал он и для верности постучал ногой. «Вниз, вниз». Дракон поспешно сложил крылья. И не просто сложил, а наклонился и пошел вниз, как падающая из Поднебесья стрела, что все время набирает скорость. Сердце остановилось, желудок поднялся к горлу, Холод охватил все тело. Хватит! прохрипел он, когда зеленая трава начала превращаться в деревца. Можно различать домики, угадать пятнышки посущегося скота. Малыш с готовностью начал выравниваться, но тяжелый, как гора, опустился еще на добрых 3-4 броска дротика, пока выровнялся и полетел прямо. Ревущий ураган, что пытался сорвать Игель до сиденья, сменился легким ветерком в лицо. Дракон повернул голову. В глазах тот же вопрос. игельд сказал громко. «Молодец, молодец. Я тебя люблю. Так и лети». Внизу блеснуло. Потом еще и еще. Показалось, что солнечный луч отражается от поверхности озера. Малыш несся, как стрела. В глаз кольнуло еще пару раз. И тогда шевельнул коленом. Дракон послушно сложил крылья. Ветер засвистел в ушах. А тело стало легче. Зеленая трава окончательно превратилась в лес, хоть и крохотный. На опушке часто и зло поблескивал холодный свет. Земля приближалась, появились крохотные двигающиеся точки. Он различил фигурки всадников. Все окружили вокруг поблескивающего крупного шара размером с сарай. Внутри проступала фигура сгорбленного человека с поднятой рукой. Короткие злые искры вылетали из шара. Всадники шарахались, кто-то упал. Остальные прицельно пускали стрелы. Те отскакивали от оболочки шара. Дракон снизился. Игельд рассмотрел множество мелких точек, уже неподвижных, разбросанных вокруг этого сверкающего круга. «Давай, малыш!» — прошептал Игельд. «Давай! Если бьется сортанами, значит наш! Даже если это див или колдун!» Садники заметили налетающего дракона слишком поздно. Тот выставил лапы. Крылья в стороны, пронесся над самой землей, сбивая, сметая, разбрасывая, как разбрасывает взбешенный лось кучу сухих листьев. Затем развернулся, пробежал по земле. и гильд съехал по гладкому боку и ринулся вперед с обнаженным мечом. Дракон понесся рядом огромными прыжками, опередил и погнался за редкими всадниками, что сумели удержаться в седлах или же ухитрились снова туда вскочить. И Игильд бросился к шару. Там высокий худой старик, бледный, с трудом удерживал над головой трясущуюся руку. «Помощь!» — выкрикнул Игильд. «Хорошо!» — прошептал старик. Он закрыл глаза и повалился на землю. Сверкающий шар моментально исчез. Игильд подхватил колдуна одной рукой. Тело оказалось легким, будто держал не человека, а ягненка. Правая рука в халата заправлен за пояс. Игильд не сразу сообразил, что старик однорукий. Последнего всадника, что ринулся прочь, малыш догнал, сбил с коня, а потом всякий раз сбивал, когда тот пытался встать. Так отдалились далеко. Игильд наконец, подозвал дракона. Артанин же притворился мертвым. Или в самом деле малыш переломался кости. Игильд огляделся. За спиной плотный лес. Впереди равнина. Лишь у самого горизонта пара зеленых холмов. Можно бы перевести дух, а то и развести костер. Старик застонал, открыл глаза. Игельд осторожно отпустил руки. Старик отступил на пару шагов и сел на землю. «Ноги не держат», — сообщил он с виноватой улыбкой. «Сейчас отдохну, пройдет. Спасибо, что так вовремя». Игельд поинтересовался. «А зачем вам это?» «Что?» — спросил старик. Но Игельду показалось, что прекрасно его понял. «Драка с артанами», — объяснил Игельд. «За спиной лес, можно спрятаться. В густой лес всадники не ринутся». Старик покачал головой. «А зачем? Все погибло. Мой друг и властелин погиб. Страна захвачена врагами. Женщина, которой я посвятил всю жизнь, меня замечает не больше, чем домашнего таракана. Друзья и враги погибли. Я барвник, всегда был при Тулее, но теперь и Тулея нет». «Я все-таки разведу костер», сказал Игильд. «Моему дракону надо перевести дух. Даже я устал на его загривке, но я сидел, а он крыльями махал за двоих». Старик вяло усмехнулся. На дракона посматривал с любопытством, но без страха. Игильд сказал на всякий случай. «Он не кусается». «Верю», — ответил барник. «Просто никогда не видел дракона без вживленного штыря. Надо сказать, вы совершили великое». Игильд торопливо отправился за хворостом. Принес огромную кучу. Старик лежал на спине, закрыв глаза. Малыш сидел столбиком рядом, завилял хвостом, выворачивая пласты земли. Старик открыл глаза. Игельт свалил хворост, достал труд и огнива. Старик понаблюдал, сказал мирно. Недавно прошли дожди, мох отцырел. Позвольте помогу. Он указал пальцем на поставленные шалашиком щепочки, там сразу же вспыхнул оранжевый огонек, впился острыми зубками в прутики, послышались щелчки. Игельд поспешно подкладывал сухие веточки, потом уже не только сухие, сказал завистливо. Хотел бы я быть вот так, колдуном, точно! переспросил Барник. В голосе прозвучали странные интонации. «А если пришлось бы отказаться от драконов?» «Юноша, нельзя идти по разным дорогам одновременно. Вы сразу делаете выбор, быть умным или сильным, но и потом приходится все время выбирать, отказываться». «Понимаю», — вздохнул Игильд, «Нет, драконов ни на что не променяю. Расскажите о себе, хорошо?» Он раскрыл походный мешок, разогрел мясо. На ломти хлеба положил пласты сыра и тоже прогрел над огнем. Сыр расплавился и покрыл хлеб красивой назреватой массой. Старик ел сперва вяло, потом распробовал, а за едой начал рассказывать о дивной жизни во дворце, где он овладевал тайнами магии. Именно тайнами само применение не интересовало. Он не старался извлечь из нее пользу или упрочить положение при дворце, где постоянные интриги, борьба за место поближе к Тулею. Была прекрасная жизнь, полная тайн и очарования. Но разом все рухнуло. Рухнуло страшно, рухнуло ужасно, безнадежно». «Почему безнадежно?» спросил Игельд. «Долина Ветров все еще держится. Даже, я бы сказал, без особых усилий». Варник взглянул из-под Подумал, буркнул. «Долину Игельда вы назвали по-старому. Долина Ветров. Это значит, что либо ему завидуете и не хотите признавать успех соперника, Или, что менее вероятно, вы и есть Игильд, но настолько скромны, что просто неестественно для мужчины и куява. Игильд улыбнулся, развел руками. «Молчу, молчу». Барвник некоторое время изучал его из-под косматых бровей. Лицо менялось, наконец пробормотал. «Да, вы Игильд. Все-таки разбираюсь в людях. Я слышал о долине, но, признаюсь, не верил». Тяжкие времена просто простолюдины всегда сочиняют небылица о молодом и сильном герое на белом коне, а если еще и вовсе на драконе. Я разбираюсь и в драконах. По крайней мере, знаю о многих видах, но такого огромного и сильного еще не видел. И когда вся куявия затоплена этим нашествием, для людей надо придумать легенду, что где-то есть город, который не сдается. «Мы не просто не сдаемся», — сообщил Игельд. «Мы уже истребили два войска, что посылали к нам в горы». Барвник отмахнулся. «Да, слышал, слышал, но полагал легенды, мягко говоря, преувеличение. Неужели Ральсвик в самом деле погиб? Не только Ральсвик. Мы сделали вылазку, сожгли катапульты, а их полководец Волен тоже пал». Глаза старого мага блеснули из-под кустистых бровей. «Судя по заминке в твоем голосе, могу догадаться, кто его сразил». Игель сказал. «Вы очень сильный маг». Вам нужно только быть среди своих, укрепиться духом. Я отвезу вас в долину, все увидите сами. А там, глядишь, не станете искать гибели в таких вот схватках. Тогда почему вы здесь? Макс смотрел на него все так же из-под лобью, в глазах недоверия. Игельд сперва не понял, холодка и сочувствия в голосе старика, а когда сообразил, ощутил, как лицо запылало от прилива крови. Вы подумали, сказал он, запинаясь, что мы разбиты? «Я уцелел, потому что сбежал?» Старый маг развел руками. «Я этого не говорил», — молвил он глухо. «Дорогой герой, это сказали вы сами». «Мы побеждаем», — ответил Игель с жаром. «Побеждаем. Мы разбили два войска. Сейчас там третье. Оно бьется о стены и тает с каждым днем. Сам знаменитый Аснарт в отчаянии все время вызывал меня на переговоры. Придон перестал посылать подкрепление. Я вылетел посмотреть, что случилось, и вижу, что Придону сейчас не до моей долины. Там управятся без меня. Там воины получше, чем я. Все-таки я всего лишь пастух драконов, не человек с мечом в руке. Он краснел, бледнел, горячился, доказывал. Глаза то вспыхивали, как жар, то становились умоляющими. Он до глубины души ужасался, что ему могут не поверить, а это ведь так стыдно, так стыдно. Барник поглядывал и с удивлением. Что за человек? Не растерял еще эти понятия. Где только жил? В лесу или в пещерах, что ли? Он уже насытился, доедал да горячее мясо, чувствуя в животе приятную тяжесть. После схватки тело стонет от недостатка силы, готово глодать собственные кости. Так что давай кормись. Этот скромный пастух драконов еще не понимает, что приготовила ему судьба на той дороге, которую выбрал сам. Эпоха великих бедствий порождает великих героев. Самое чистое золото получается из самого горячего горнила. Самая яркая молния сверкает в самую сумрачную бурю. Этому пастуху, как он себя называет, пришлось тяжко. Но он шел наперекор судьбе. Поступал не так, как все, или как надо, а как считал правильным, справедливым. А если бы все шло тихо и спокойно? Кто бы знал об этом нетребовательном пастухе? И что то увидел? — спросил барник. Признаюсь, я жил долго, но на драконах никогда не поднимался к небу. Да и вообще я не любил покидать свою комнату с книгами. Игельд кивнул, принимая признание в слабости. Так он расценил и то, что старый маг обратился к нему уже на «ты». Проговорил с некоторым удивлением. — Мне сперва казалось, что Куяви сожжена и растоптана копытами артанских коней. Но я летал везде. Видел, как мало артан в стране на самом деле. Только ужас перед ними, перед их мощью, делает их вездесущими и всезнающими, и не в наши силы. «Бедствие», — промолвил Барвник, — «как грозовые тучи, издали кажутся черными, а над нами только серыми». Игильд кивнул, девясь мудрости однорукого мага, добавил воодушевленной поддержкой. «И еще я увидел, что и они не из камня и железа, по крайней мере те, с кем сталкивался и кто остался в степи навсегда». «Бедствие», — повторил барник, «пробный камень доблести. Не будь бедствий, узнали бы тебя как героя». Игильд запротестовал. «Я не хочу быть героем. Я хочу вырастить удивительного дракона, который бы не только понимал меня, но и мог говорить. Я читал, что в старину такие драконы были. Я хочу выращивать и воспитывать всяких и разных драконов». Барник хмыкнул. Игильд насторожился. Барвник кивнул. «Говори, говори». «А что не так?» Нет, все верно. Но вы засмеялись, хоть и молча. Барвник развел руками. Есть ли на свете хоть один человек, которому бы удалось все задуманное, но только большинство таких, что мечтают стать царями, властелинами земель, величайшими из магов? Да что там большинство, почти все о таком мечтают. И все для того, чтобы лежать, жрать от пуза и ничего не делать. Лишь единицы хотели бы заниматься любимым делом. Они готовы рвать жило на любимой работе. Но именно таким судьба и подбрасывает крепкие орешки. Орешки? Да, ответил барник, Скупо улыбнулся. Возможно, этот орешек тебе не по зубам. Но все равно грызть надо. Если надо, ответил Игельд просто, будем грызть. Барвник взглянул остро. А ты не очень рискуешь? Чем? Долина Игельда. Если падет, это ударит по всей Куявии. Все только говорят о вашем общем подвиге. Игельд кивнул. Мы сейчас вернемся, а там вы, дорогой Барник, сможете принять участие в обороне. Я же отправлюсь к одному горному властелину. Попрошу помощи. У него крохотное владение высоко в горах. У него нет войска, но зато есть три или четыре десятка крепких таких деточек. Это бонтланцы из рода гармедов? Спросил барник. Да, десяток его сыновей может составить ядро будущего войска. Да, я не о войске, ответил Игель смущенным голосом. Да произнес барник. «Да, конечно. Но к неожиданностям будь готов». Вдали затряслись вершинки деревьев. Ближе и ближе. Донесся треск. И ломая кусты, на опушку выметнулся малыш. Огромный, поджарый весь в блестящем металлом панцире, с радостно распахнутой пастью и вытаращенными от удивления глазами. Барник напрягся. Игель сказал ворчливо. «Что обалдел? Лягушку увидел. Не понял, почему не растет?» Ладно, сейчас полетим обратно. Барвник проговорил с натужной улыбкой. Как он вовремя, только поговорили о возвращении в долину он тут же. Это я его позвал, сказал Игильд, заметив удивление в глазах барника, поспешно добавил: Нет ни не магии, достаточно сказать, шепотом. У них невероятный слух. Давайте я помогу вам забраться. Помоги, согласился барник. Я теперь даже по ровным ступенькам поднимаюсь с передышками.